Глава 12 Валерий Смирнов решил пообедать дома. Он так давно этого не делал, что уже даже забыл, когда обед был у него именно обедом, а не встречей с партнёрами или перекусом на работе. Прежде чем поехать домой, он набрал номер дочери. «Танечка, у тебя нет планов на сегодняшний обед?» — спросил он, услышав её голос в трубке. «Нет, особых нет. Хотела пообедать в ближайшем кафе», — ответила Татьяна. «Я думаю, что нам не мешало бы собраться всем вместе. Я позвонил Вячеславу, он сегодня свободен и вполне может составить нам компанию». «Хорошо, папа, я приеду». Таня отключилась. Смирнов посмотрел на свой телефон. «Как же быстро мы все привыкли к этим штукам. А ведь ещё несколько лет назад ничего подобного у нас не было. Как-то обходились». Он задумался. «И как мы без них обходились?» Смирнов покачал головой, спрятал телефон в карман и поехал домой. Ему ехать было дольше, чем детям, потому что именно сейчас он находился на важном объекте. Это было ещё одно здание для компании «Кристалл», совет директоров которой решил вынести мужскую часть своих коллекций в отдельные помещения. Костя с Егором честно отработали свои контракты, но теперь у них не было достаточно времени на съёмки. Однако «Кристалл» продолжал поставлять им одежду, которую Орлов и Ушаков с удовольствием носили, потому что компания смогла убрать из их жизни самое основное – походы по магазинам и ателье. Одежда была качественной и смотрелась на них просто великолепно. но ну ещё бы. Портные знали каждую их мерку до миллиметра. К тому же и Костя, и Егор были довольно неприхотливы. Ткань превосходная, нигде ничего не давит, сидит отлично. Вот и хорошо. А уж кто шил эту одежду, обоим было наплевать. Вот только окружающим их людям плевать не было. Тот же Юрий Вольф постепенно полностью перешёл на продукцию «Кристалл». Так что прибыли шли вверх, популярность бренда росла, и владельцы были довольны. А довольные владельцы – это в какой-то мере щедрые владельцы. Поэтому Смирнов открыл бутылку шампанского, когда ему удалось заполучить этот контракт. Приехал Валерий домой одновременно с Таней. Слава, живший отдельно, уже поднялся в квартиру родителей. Стол был накрыт. Мать Тани и Вячеслава проследила, чтобы дети и муж не вернулись на работу голодными. Во время обеда они негромко переговаривались, обменивались новостями, пока не раздался звонок от охранника, дежурившего у лифтов. Горничная пошла выяснять, кого принесли черти. А когда она вернулась, то вид у неё был очень растерянный. «Валерий Олегович, тут вам принесли...» Она протянула конверт, запечатанный императорской печатью. «Что это?» — Смирнов смотрел на официальную бумагу с подозрением. «Я не знаю, велено передать вам...» Выпалила горничная и ушла из столовой, пока её не забросали вопросами, ответов на которые она не знала. Смирнов повертел в руках конверт, а затем вскрыл его. В конверте лежала небольшая карточка, похожая на ключ, и сложенный лист бумаги. На листе было написано каллиграфическим почерком, что он приглашается сегодня в 4 часа на аудиенцию к его величеству императору Михаилу. Карточка оказалась пропуском, выписанным на его имя. Она позволит заехать без особых проблем на территорию дворцового комплекса. «Что это? Что это такое?» Он осторожно положил приглашение на стол и сурово посмотрел на дочь. «Таня?» «А при здесь Таня?» Пробормотала дочь, не отводя взгляда от карточки. «Это из-за тебя? Я предупреждал тебя о шашнях с Орловым!» Валерий почувствовал, что ему не хватает воздуха. «Что нам теперь делать? Что мне теперь делать?» «Папа, почему ты решил, что это из-за меня?» Таня посмотрела на отца. У меня нет никаких шашней с Орловым. Я Илью уже почти неделю не видела. Он не звонил, не приходил. И похоже, тебя этот факт расстраивает. Славка отложил вилку с любопытством, глядя на сестру. Танечка, у тебя что, роман с одним из Орловых? Таня перевела взгляд на мать. Ты с ума сошла? Да даже если и так, что в этом такого? Взвелась Татьяна. Илья Орлов такой же мужчина, как и все остальные. Две руки, две ноги, голова, член... «Ого, тоже его члена ценила!» — снова влез Славка. «Заткнись!» — сестра наставила на него вилку, что вызвало у него лишь усмешку. «Нет, ты бы хотя бы намекнула, что ли. Я, как идиот, стараюсь своих приятелей к тебе таскаю, из тех, кто в первую тридцатку самых богатых людей Российской империи входит. Таня, ты бы намекнула, что это слишком низкая планка для тебя. Тебе вон первого из первой клановой тридцатки подавай!» — Славка посмотрел на отца. «Не беспокойся. Может, тебе Михаил не как император, как глава клана скажет, чтобы ты повлиял на дочь всего-то делов, чтобы она своё место знала и не замахивалась на принца крови». «Слава, ну почему ты думаешь, что Таня не может приглянуться этому мальчику?» Теперь на Наталью Смирнову посмотрели все трое. «Ты слишком романтично, дорогая», — мягко улыбнулся Валерий, обдумывая то, что сказал сын. «Если тот прав, то никаких проблем». Он просто Таньку замуж выдаст за одного из сыновей своих партнёров и забудет дворец, как страшный сон. Раз она решила поиграть в кланы, вот пусть на своей шкурке испытает, насколько связаны обязательствами дочери кланов. «Да, мама», — слова взял мать за руку и пожал её. «Она ему, безусловно, нравится, вот только это ни в коем случае не предполагает женитьбы «Да? А вот его мать, да и сам император Михаил так не считали?» Таня выпалила это, не подумав. Просто паника и обида на брата на мгновение взяли вверх, и она сказала о том, что так долго и тщательно скрывала. «Таня немедленно поясни, что ты имела в виду», — холодно произнёс отец, и теперь уже на Татьяну смотрели три пары глаз. Смотрели пристально и не отрываясь. «Откуда ты знаешь мать Орлова и... самого Михаила?» «Мой босс Орлов», — устало произнесла Таня. «Я так понимаю, официального сообщения ещё не было, но воссоединение семьи уже произошло». Но с Ильёй мы познакомились, можно сказать, случайно. Он выполнял задание Подорова, и мы слегка повздорили. Это вам неинтересно. К тому же подозреваю, что все детали этого дела относятся к государственной тайне. Факт остаётся фактом. Я тогда познакомилась с Ильёй и Матвеем. Он, кстати, очень милый и совсем не страшный. Кто? Валерий запутался. У него голова шла кругом. В его жизни не было планов даже знакомиться с кем-то из тридцатки Совета кланов. Конечно, с кланами у него были определённые дела, без этого в его довольно процветающем бизнесе никуда. Но вот так высоко он никогда не заглядывал. Первая тридцатка была для Смирнова чем-то наподобие инопланетян, то есть чисто теоретически они где-то там существуют, но не более того. И вот теперь дочь преподнесла ему подобный сюрприз. «Матвей», — Таня смотрела на отца и слегка покраснела, — «папа, давай ты меня не будешь перебивать». Вдохнула, выдохнула и продолжила. Если я правильно поняла, Михаил дал младшим сыновьям клана некоторую свободу в деле выбора спутницы жизни. Не знаю, с чем это связано, но вот так. И младшие сыновья клана по какой-то причине решили, что им в принципе предоставили свободу. Опять же, с чем это связано, я не знаю. Вот только их родители с такой политикой главы клана в корне не согласны. Мать Матвея Подорова устроила семейный ужин и пригрозила сделать с этими младшими что-то ужасное, если они явятся без подруг. Вот Илья не придумал ничего лучшего, чем пригласить меня». «А при здесь мать Подорова?» Смирнов чувствовал стремительно приближающуюся мигрень. «А Матвей, как оказалось, тоже один из младших сыновей клана Орловых, который умудрился вызвать недовольство родителей», – пискнула Таня. «Теперь на неё смотрели, не отрываясь, не только члены семьи, но и просочившиеся в столовые услуги. Жизнь кланов была тайной за семью печатями, и всем было интересно послушать, что же за этими печатями происходит. Тем более, что речь шла о правящем клане, о котором вообще мало кто что знал». И на этом ужине мать этого твоего Ильи выразила тебе одобрение и сам император. Он что, присутствовал на этом ужине?» «Да», — Таня посмотрела на телефон. «Она могла сейчас выйти и позвонить Косте. Может быть, он знает, зачем её отца вызывают к императору. Всё-таки Михаил — его родной дедушка. Он там присутствовал и посадил меня рядом с собой, чтобы познакомиться». «И ты молчала», — протянул Славка. «У тебя мозги есть, курица ты тупая?» «Заткнись! Я не придала этому значения. Сколько у меня этих ужинов уже было, и все как один закончились большим ничем. Чем этот должен был отличаться?» «Тем, что это семейный ужин целого клана, идиотка, на котором присутствовал глава этого клана. Ты вообще соображаешь, что на подобные мероприятия никого постороннего не приглашают? Это не просто знакомство с родителями. Это представление клану. Ты вообще хоть что-нибудь об их сумасшедших традициях знаешь?» Славка красный от злости повернулся к отцу. Предлагаю сунуть эту куклу в огромную коробку, предварительно связав красивой ленточкой, и просто без слов вручить императору. Пусть делают с ней, что хотят. На этом уже ни половина клана не было, так что не сгущай. даня потерла лоб. Их забрал с собой Костя. По-моему, он куда-то за границу ездил в это время. Так, хватит. Смирнов прервал разругавшихся детей. Хорошо пообедали в семейном кругу, нечего сказать. Мне пора собираться на аудиенцию. И Таня... «Предупреждаю сразу, если вопрос будет касаться тебя, я приму решение сразу на месте, даже если оно будет не в твою пользу. Хочешь быть ближе к кланам – соответствуй». К моменту сбора всех, кому паразит подарил своих котят, я уже немного успокоился. Ладно, Алена молодая и привлекательная женщина, мужчины всегда будут на неё внимание обращать. И в общем-то, даже хорошо, что она успела на глаза Матвею попасться. Сейчас она защищена его именем получше, чем сокровища короны». Оставался только один вопрос. Где мне грамотного главного бухгалтера теперь искать? Похоже, надо будет новую должность создавать, специалиста по кадрам для предприятий Константина Орлова. Но тогда передо мной встанет ещё одна проблема. А что, если у меня и этого специалиста уведут? «Тебе надо найти сорокалетнюю женщину, у которой есть муж и парочка взрослых детей», хихикнула Ирка, когда я ей обрисовал проблему. «Да, чтобы она через полгода развелась и выскочила замуж...» «Ну, например, за твоего отца?» – спросил я её, прищурившись. Ира насупилась, а я продолжил. «Нет уж, лучше брать на службу исключительно мужчин. Даже если он и женится на какой-нибудь клановой девочке, то это не станет причиной его увольнения со службы». «Боюсь, что в таком случае судьба подкинет тебе ещё парочку сюрпризов», – вздохнула жена, положив голову мне на грудь. «Вот этого-то я и боюсь». Я рассеянно гладил её по обнажённому плечу. «Матвей сказал, что безликие чудят. Шавок своих принялись возле деревень выращивать. Думаю, что мне нужно будет к месту силы съездить, узнать, в чём собственно дело». «Но в местах силы живут только послушники», — нерешительно произнесла Ира. «Поверь, они знают, как связываться со своими господами напрямую, без извращений в снах и медитативных трансов». «Это опасно?» — она заглянула мне в глаза. «Её беспокойство грело меня. Может быть, именно поэтому я так попался» потому что еще в наш самый первый раз почувствовал, что это настоящее. Не знаю, я покачал головой. Смотря какие цели они преследуют, эти твари гораздо сильнее меня в самой моей лучшей боевой форме. Полагаю, что тут дело в возрасте. Этим юношам и девушкам хрен знает сколько сотен лет. Они по идее сами не помнят, сколько точно уже воздух коптят. За такой срок нужно быть полным кретином, чтобы ничему не научиться. Почему ты думаешь, что они настолько стары? «Ведь тогда получается, что у них нет смены поколений, думаю, что они вообще лишены способности производить на свет потомство. Я задумчиво разглядывал потолок. А насчёт сроков, какое-то время они меня навещали, как раз в снах. Я им был интересен. Это такая новая игрушка, заинтересовавшая их пресыщенные головы. Они мне сказали, что выращивали тёмных единорогов, чтобы на них ездить. А срок закладки могильника до созревания более 15 столетних циклов. Вот и представь, сколько они живут. Я задумался, а потом продолжил. Когда Кодекс выбрал меня наследником престола, он показал мне, как взмывал первый орёл. Это произошло на поле боя, и я видел того, кто командовал безликими тогда. Он снял маску. И сидел верхом именно на единороге. «Кстати, а ты знаешь, как звали того мага, который выпустил орла?» Я покачал головой. Честно говоря, искал, но в хрониках этого не сохранилось. Значилось только, что как-то звали. Но после этой битвы он взял себе другое имя и стал известен в истории, как Всеволод Орлов. Его звали Зелон, в честь места, где он был рождён. Это место уничтожили безликие, и он на пепелище поклялся отомстить им. Собственно, поэтому я так назвала нашего красавца. Мне было лет 16 когда я попросила отца отвести меня к кодексу, а Андрей Ушаков позволил мне его посмотреть. Там даже гравюра есть, вы очень похожи. «Добавь себе лет 20 и получишь Зелона». «Только он был жёстче, и волосы, судя по гравюре, у него были всё-таки тёмные, хотя тут, возможно, варианты, конечно. Я, наверное, тогда в него немного влюбилась. Встретив прямого потомка, просто голову потеряла», — признала сира. Я вздрогнул. А так ли случайно было моё попадание сюда? И чем руководствовался демон, подсовывая к Каре мой образ? Зато теперь понятна её зацикленность на мне. Она хотела поиметь парня, тёзку того, кто когда-то жёстко поимел всех их. Всё-таки демоны, первосортные манипуляторы. «Я не смотрел. И даже Ян мне ничего не сказал», — протянул я. но «Ну, Ян вряд ли тебя ассоциировал с ним. Он мужчина. Глянул на первого Орлова и забыл про него. Тем более, что сам он тоже чем-то неуловимо на него похож. Я думал, что похож на Виталия Керна». «Так оно и есть. Подозреваю, что Марго в юности тоже просматривала Кодекс. Кланов мало. Скорее всего, твои родители не первые, кто смешал кровь Кернов и Орловых. И да». «Ты и твой дед Виталий больше похожи на Зелона, чем современные Орловы. Можно сказать, что ты возрождаешь изначальный род?» «Чудны дела твои, Господи!» – прошептал я, взывая к неведомому мне божеству, который нашёл однажды, как укоротить потерявших берега безликих, не особо вмешиваясь при этом в сам процесс. Некоторое время мы лежали молча, каждый думал о чём-то своём. «Надо вставать уже почти обед!» Ира вздохнула и потянулась. «Да, что-то мы сегодня заспались». Я чмокнул её в макушку и поднялся. «У нас есть оправдание. Мы дали поспать Татьяне с Кларой и даже Паразиту, а сами всю ночь не спали». Она зевнула и соскочила с постели, чтобы первой побежать в душ. «Кстати, что сказал целитель? Почему мальчиков начали резаться зубы? Это не рановато?» Всю ночь близнецам было плохо. У них был жар. Они пытались тянуть в рот всё, что попадалось под руку, включая хвост Паразита. Все кроватки были залиты слюной. А ещё они постоянно плакали. Вытащенный из постели, не дрогнувшей рукой дворецкого Виктора-целитель осмотрел малышей и сказал, что ничего страшного, просто у них начали резаться зубы. Он оставил средства, чтобы втирать в дёсны, и пока Ира занималась этим нелёгким, надо сказать, делом, я отвёл его в сторону, чтобы выпытать причину. Потому что мне тоже показалось, что это слегка рановато. «Они родились слишком слабенькими», — ответил целитель. Мы применяли методы лёгкого ускорения развития, стабилизацию веса, созревания внутренних органов и, похоже, слегка перестарались. «Так...» — протянул я. «А не с этим ли связаны их фокусы с собственными источниками дара?» «Мы на источники не влияли», — быстро ответил целитель, но я по бегающим глазам понял, врет. «Но если только чуть-чуть. Всё-таки дар обладает колоссальным потенциалом, а мы каждый миг боялись, что дети не выживут». «В таких моментах не думаешь о последствиях, тем более с Романом. Когда его извлекли из чрева матери, она уже была мертва. Неужели вы думаете, что подобное никак на нём не отразилось?» «Я думаю, что вы обязаны были предупредить меня, что возможно общее ускорение некоторых процессов», – процедил я. «Мы сами не знали», – развёл руками целитель. «Теперь знаем. Я буду приходить каждый день, пока состояние детей не стабилизируется», – клетвенно пообещал он. «И потом, чем вы недовольны?» «Дети здоровы, прекрасно развиваются, очень сильны. Но это у них отца», — польстил он мне. «Я недоволен тем, что не знаю, чего мне от них ожидать», — и сделал шаг в сторону, давая ему пройти. «Я вас ни в чём не обвиняю. Прекрасно понимаю, что вы сделали всё, что могли. Просто у меня не совсем обычные дети». М «Да, всё-таки наследственность — странная штука». Вот об этом разговоре я и поведал Ире, когда она вышла из душа. «Дело...» — протянула она. Но самое главное, они здоровы, а к их чудачествам я уже привыкла. Даже неуютно становится, когда они ничего не делают по полдня. Сразу гадкие мысли лезть начинают, а вдруг что-то случилось. «О, первые гости подъехали», сообщила она, подойдя к окну. «И это Вольфы. Я пойду встречать, пока Юрка сюда не вломился, а ты в порядок себе приводи».